Марк Фрост. Список семи. Перевод с английского. Москва. Вагриус. 1996 год. Посвящается Джоди. Все, чего от нас требует дьявол, это безмолвное согласие. Ни борьба, ни бунт. Безмолвное согласие. Глава первая. Конверт. Конверт был кремового цвета из тонкой, но плотной бумаги, с едва заметными бороздками без водяных знаков. Дорогой конверт. На нем кое-где налипла грязь, когда его подсунули под дверь, нечаянно замяв уголки. Доктор даже шороха не услышал, хотя слух у него был великолепный, как, впрочем, и зрение. Он весь вечер сидел в гостиной, подбрасывая поленья в камин, погруженный в чтение весьма туманного сочинения. Минут сорок назад доктор отвлекся от текста, увидев краем глаза, как по лестнице поднимается госпожа Петрович со своей доходягой таксой. Собака упиралась и тянула хозяйку назад на кухню к кастрюлям с тошнотворным варевом из тушеной капусты. Доктор заметил, как по натертому до блеска полу у двери промелькнули их колеблющиеся расплывчатые тени. Тогда никакого конверта там не было. Доктору было лень каждый час доставать часы из кармана и щелкать крышкой, проверяя время, и потому он положил их открытыми на письменный стол. Время, точнее, бессмысленная необходимость как-то его тратить, да нельзя досаждала ему. Он взглянул на часы, когда собака, морда которой почему-то казалась ему крысиной, и ее худосочная меланхоличная хозяйка прошаркали мимо. Было четверть десятого. Доктор снова обратился к чтению. «Неизвестная Исида. Наверняка это Балавацкая, просто сумасшедшая. Тоже русская, как и Петрович, которая любила побаловаться с ливянкой собственного приготовления. Кто мог предвидеть, что разрешение русским подданным поселяться на английской земле станет роковой ошибкой? Пожив какое-то время на чужбине, эти люди просто начинали сходить с ума. Впрочем, это может быть и совпадение, размышлял Тойл. старое дело с больным сердцем и свихнувшаяся на сумасбродной идеи маньячка-трансценденталистка с вечно торчащей во рту сигарой еще не доказательство. Доктор вернулся к началу книги, чтобы еще раз взглянуть на фотографию Елены Петровны Блаватской, помещенной на фронтисписе Сверхъестественное спокойствие и ясный, пронзительный взгляд. Большинство людей инстинктивно отдергиваются от фотокамеры, жужжащей как насекомые. Балаватская, наоборот, словно потянулась к ней и застыла. Но кто я такой, чтобы комментировать внешность этой высокоученной дамы, подумал Бой. Неизвестная Исида». Сида. На сегодняшний день издано уже восемь томов и обещают опубликовать новые, каждый том свыше 500 страниц. И это только четвертая часть всех ее работ, смысл которых – проанализировать и подсрамить все известные человечеству духовные открытия и философские системы. Иными словами, создать новую теорию, переосмысляющую все сущее. Факты биографии блаватской свидетельствуют, что лучшие годы из своих 50 с небольшим она провела колеся по свету, общаясь с разными оккультистами. происхождение своей книги она объясняет святым вдохновением, с незашедшим на нее благодаря милости богов, явившихся пред ней наподобие тени отца Гамлет. Далее она заявляет, что время от времени кто-то из святых вселяется в нее, берет бразды правления в свои руки, и таким образом происходит процесс автоматического письма, как она изволит это называть. Действительно, в книге чувствуется два совершенно разных стиля. Доктор не был уверен, что их стоит называть разными голосами. Что же касается содержания, то все это несусветная чушь и мышиная возня. Какие-то исчезнувшие континенты, космические лучи, коренные расы и вдобавок к этому каббалистические проделки черных магов. Справедливости ради, надо сказать, что в своих собственных сочинениях он использовал сходные понятия, однако то были художественные произведения, а не новая испеченная религия, которую подсовывает эта дамочка, черта я побери. Размышляя обо всем этом, доктор обернулся и заметил конверт. Как он здесь оказался? Вероятно, что-то отвлекло внимание доктора, и он не заметил, как кто-то сунул конверт под дверь. Он не помнил и не слышал ровным счетом ничего, ни шагов, ни шороха одежды, ни звука опустившегося на пол колена, в общем, ничего. Между тем на полу лежал предмет, свидетельствовавший о побывавшем здесь визитере. Неужели его так захватили мысли об Лавацкой, что он потерял всякое ощущение времени и пространства? Маловероятно. Даже в операционной, полностью сосредоточившись на пациенте, Он улавливал любой посторонний звук, словно спящая кошка, и все-таки конверт лежал на пороге и пролежал там, сейчас 10 часов, целых 45 минут. А может быть, его принесли только что, и визитер до сих пор стоит за дверью? Доктор прислушался, чувствуя, как учащенно бьется его сердце, и во рту от непонятного страха появляется противный привкус все это ему было слишком хорошо знакомо. Он встал из-за стола и взял из стойки у двери тяжелую трость. Выставив вперед блестящий шар на балдашника, доктор резко распахнул дверь. То, что он успел разглядеть в полумраке, освещенного газовым рожком коридора, хотя, возможно, он вообще ничего не видел, было, скорее всего, лишь Зацепкой для самоуспокоения, подгоняемая сквозняком, из холла выпорхнула легкая тень. «Это похоже на взмах черного шелкового платка мага», — подумал Дойл. «Во всяком случае, так ему показалось в тот момент». Коридор был пуст. Дойл не заметил ничего, свидетельствовавшего о недавнем присутствии здесь постороннего человека. Где-то поблизости послышались зунывные звуки, плохо настроенной скрипки. Потом завопил младенец, а с улицы, вымощенной булыжником, доносился цокот копыт.